«Годами ты, львенок, но умом и сердцем настоящий лев», — сказал Данила. «Если б ты не принялся колотить и мычать, я поверил бы этому хитроумному безумцу и отпустил его». «Я храбрый, я лев». Митя перестал дрожать и стал думать о том, сколь велика разница между тем, каков ты есть на самом деле, и тем, как тебя видят другие люди. Вот, плотоядный чиновник Сизов назвал его бесенышем. Почему? Что такого привиделось его больной фантазией в семилетнем мальчике? Сколь интересно было бы заглянуть в мозг, помраченный недугом. — Позволь спросить, — прервал его размышления Фандорин. Отчего ты разговариваешь с госпожой Хавронской так странно? — Верно, тут есть какая-нибудь особенная причина. Митя заколебался. Не рассказать ли всю правду про коварного итальянца, про яд, про жизнь в Эдеме и изгнание из Онова. Ты сомневаешься? — Тогда лучше промолчи. — Я вижу, здесь какая-то тайна. Не нужно раскрывать ее мне из одной лишь признательности. Данила Фандорин любознателен, но не любопытен. Давай лучше решим, как уберечь доверившуюся нам даму от хищных зверей. «Один раз ты уже спас ее», — присовокупил он, великодушно уступая всю заслугу Мите. «Так давай же доведем дело до конца. Павлину Аникитичну не оставят в покое, в этом можно не сомневаться. Путь до Москвы еще долог и забилует пустынными местами». Я не стал говорить этого при графине, но вряд ли случайные попутчики станут ей защитой от гонителей. Это верно. Пикин свидетелей не испугается. Митя оглянулся на дверь, ведущую на улицу. Прежде всего, нужно побыстрее уехать. Вы ведь слышали, что этому прооперированному подвластна городская полиция. Когда он вернется в сознание, гнев его обратится против нас. Фандорин вздохнул. О, несчастная Россия! От чего охрану закона в ней всегда доверяют не агнцам, но хищным волкам. Об этом человеке не беспокойся. Когда он начнется от полученного удара, ему будет о чем подумать и чем себя занять. И посему мы с Дмитрием пришли к выводу, что нам лучше расстаться. Так закончил Данила речь, обращенную к павлине, краткую и весьма убедительную, только... Дмитрия зря приплел. Впрочем, Хавронская приняла последнее за шутку, призванную скрасить мрачный смысл сказанного, и слегка улыбнулась, но всего на мгновение. «Вы покидаете нас, добрый покровитель?» — грустно спросила она и поспешно оговорилась. «Нет, нет, я не ропщу и не осуждаю. Я и так подвергла вас слишком большой угрозе. Благодарю вас, Данила Ларионович». — За все. У нас с есть карета, есть кучер. Доберемся до Москвы сами. Бог милостив. Он не оставляет слабых. Фандорин закусил губу, кажется, обиженный ее словами, но разуверять павлину не стал. Да вместо этого сухо сказал, вы заблуждаетесь, графиня, по всем трем пунктам. У вас не будет ни кареты, ни кучера, ни мальчика. Я забираю их себе. — Как так? — пролепетала она. — Я не понимаю». Карета хорошо известна вашим преследователям. По ней вас легко выследить. Нанятый кучер не понадобится, у вас будет другой возница. А что до Дмитрия, то он поедет со мной. Но я по-прежнему не понимаю. Да что, ж, чтобы понимать-то? В вашей карете поеду я. Сяду у окошка, надену ваш плащ, надвину лицо капор. Казачок сядет на козлы к кучеру, чтобы его все видели. Никому в голову не придет, что вас в карете нет. Вашим преследователям скажут, что вы отправились дальше, по московскому тракту. «А куда же я?» — павлина захлопала длинными ресницами. «Сейчас я посажу вас в извозчичьи санки и отправлю к своему доброму знакомцу, о котором уже поминал. Вот письмо, в котором я прошу его отправить вас окольной дорогой в Москву в сопровождении верного слуги. Модест исполнит все в точности. Он верный человек и мой брат. Родной брат?» Графиня все не могла опомниться духовный брат, а это больше, чем родной. Но, но гнев этих злых людей обратится на вас, когда они обнаружат подмену. Пускай это вас не беспокоит. Как это не беспокоит, перешла она от растерянности к сердитости. Неужто вы, Данила Ларионович, так про меня полагаете, что я способна бросить своего малыша на растерзание Пикину? Да и ваша судьба мне не безразлична. Нет-нет, Ваш план решительно нехорош. Лучше оставим карету здесь и воспользуемся великодушной помощью вашего друга. Поедем окольной дорогой вместе. Павлин порывисто вскочил и бросилась к Фандорину, умоляюще воздев руки. Ее глаза заблестели от слез. Сидевшие в зале наблюдали за этой сценой с любопытством. Мить подумал: эх, мы их нынче развлекаем, чистая пантомима. Ну пожалуйста! Прошептал графиня и вдруг пал на колени. Данила осторожно погладил ее по волосам. «Милая Павлина Аникитишна, нужно повести погоню по ложному следу. И не тревожьтесь за нас. Мы с Дмитрием никому не интересны. Догонят нас, увидят, что обмешурились, да и отпустят».